Короче говоря, оставим, как в ваших книжках пишут царевича, и примемся за царевну. Исполнил я, стал быть, их просьбу, и приехал в Егупец. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Как дела? Садитесь. Спасибо, можно и постоять. Ну и все прочие церемонии, как водится. «Соваться вперед!» С вопросом, что отличает сей день от прочих. То есть, что малозначает этот вызов, зачем понадобился, неудобно. Тевья не женщина, он и потерпеть может. Между тем, входит какая-то личность в больших белых перчатках и объявляет, что обед подан, поднимаемся втроем, И входим в комнату из сплошного дуба, стол дубовый, стулья дубовые, стены из дуба, потолок из дуба. И все это точеное, разукрашенное, размалеванное. А на столе царская роскошь. Чай и кофе, и шоколад, и печенье, и коньяк, и соленье, наилучшие всякие блюда, фрукты и овощи. Стыдно признаться... Но боюсь, что моя Бейлка у своего отца Ничего этого и в глаза не видала. Наливают мне рюмочку и еще рюмочку, А я пью, смотрю на нее, на Бейлку, И думаю, дождалась дочь Теви, как сказано, Подъемлющей нищего из праха. Коли поможет Господь бедняку, так его и узнать нельзя. Казалось бы, Бейлка, а все же не Бейлка. И вспоминаю я прежнюю Бейлку и сравниваю с той, что сейчас... И больно и обидно мне становится, как если бы я плашал, дурака свалял, заключил бы невыгодную сделку, взял бы, к примеру, свою лошаденку-работягу и выменял бы на жеребенка, про которого и не знаю, что из него выйдет, конь или дубина.